Два, восемь, три раза. Я живу в козалек дерено то есть фактически в Болонье, и два раза в неделю читаю лекции в Миланском университете лингвистики и коммуникаций. И когда в конце 2021 года Миланский университет Бикокко пригласил меня прочитать короткий курс «Четыре лекции по Достоевскому», Я попросил поставить занятия по сразу после лекций в Университете лингвистики и коммуникаций, коль скоро я все равно проводила этот день в Милане. Их это устраивало. Курс должен был начаться в марте. Четыре лекции по четырем романам. «Игрок», «Записки из подполья», «Идиот» и «Братья Карамазовы», если мне не изменяет память. Но за неделю до запланированной даты Заехав в Болонью в гости к Тольятти и открыв компьютер, я обнаружил письмо из университета Бикокки. «Тольятти, как я ее ласково называю, — это мать моей дочери». Открываю письмо и читаю, что ректор Бикокки, посовещавшись с проректором, решила отказаться от моего курса лекций по Достоевскому, чтобы не нагнетать обстановку, особенно внутри коллектива. Я перечитал письмо три раза. Так бывает, когда с вами происходит нечто настолько абсурдное, что в это невозможно поверить. Я перечитывал письмо снова и снова, но ничего не менялось. Наконец я сел за ответ. «У меня нет слов», — написал я, — «но думаю, я их найду».